Наб готовил выздоравливающему легкие и в то же время вкусные и питательные кушанья. «Ого! Чем он тебя угощает?» — шутил Пенкроф. «Так и я не прочь стать больным, чтобы меня кормили так же хорошо!» Все это время пираты ни разу не появлялись в окрестностях Гранитного дворца. О Байртоне не было никаких известий. Все были убеждены, что несчастный давно убит разбойниками,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 И, наконец, рожковые деревья с длинными стручками, содержащими сахаристое вещество, на которые с жадностью набросились анагги. В этой же части леса, немного подальше, колонисты увидели великолепные каури, которые росли не в одиночку, а группами. Их цилиндрические стволы, увенченные зеленым конусом, достигали высоты более двухсот футов. Это действительно были царственные деревья,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 дальнего запада но они не нашли убежища где скрывались пираты и не заметили таинственного жилья загадочного незнакомца глава двенадцатая. исследование змеиного полуострова бивуак возле устья ручья водопада в шестистах шагах от короля рекогнозровка гидеона Спилета и пенкрофа их возвращение все вперед открытая дверь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 по крайней мере, хотя бы обследовать местность вокруг кораля. Пенкрофт, окончательно потерявший терпение, вызвался его сопровождать. «Нет, друзья мои», — твердо сказал инженер. «Подождите до ночи. Я не позволю никому из вас без необходимости рисковать собой». «Но, мистер Сайрес», — возразил моряк, видимо, не желавший на этот раз повиноваться. «Я вас прошу, Пенкрофт», — повторил инженер. «Хорошо». Ответил Пенкроф, и, чтобы дать выход своему гневу, начал ругать пиратов отборными эпитетами из морского лексикона. Как не хотелось спилитую Пенкрофу поскорее пойти на разведку к королю, им пришлось послушаться инженера и остаться возле повозки, внимательно наблюдая за тем, что делалось в лесу. Так прошло три часа. Ветер к ночи стих,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 Гидеон Спилет сжал руку своего товарища, и они ползком, держа ружье наготове стали приближаться к коралю. Так добрались они до самых ворот. Все было тихо. Пенкроф приподнялся и осторожно толкнул несколько раз ворота, которые, как они и предполагали, оказались запертыми. Но при этом моряк сделал открытие, что засовы, которыми запирались ворота,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 Колонисты шли немного впереди повозки, держа ружья наготове. Юб, по приказанию Пенкрофа, послушно шел в арьергарде. Наб держал топа на привязи, чтобы собака, почуяв чужих, не выскочила вперед и не подняла тревогу раньше времени. Вскоре показалась опушка леса. На просеке никого не было. Маленький отряд немедленно направился прямо к воротам. Опасную зону прошли очень быстро. Но кругом царила все та же тишина.